За стеклянным во всю стену окном аэропорта вспыхнула молния. Тень понял, что задерживает дыхание, словно чего-то ждет. Он выдохнул. Из-за стойки на него уставилась белая, усталая женщина. «Добрый вечер», — сказал он. «Вы первая незнакомка, с кем я говорю в оплоти за последние три года». «У меня есть номер электронного билета. Я должен был лететь в пятницу». «Но мне нужно вылететь сегодня. У меня несчастье в семье». «А соболезную?» Она набрала что-то на клавиатуре, посмотрела на экран, нажала еще пару клавиш. «Я посажу вас на рейс в 3.30. Его могут задержать из-за бури, так что следите за табло. Багаж сдавать будете?» Он приподнял сумку. «Мне ведь не обязательно ее сдавать». «Нет, можете идти с ней». «У вас есть документ, удостоверяющий личность, с фотографией?» Тень показал ей водительские права. Аэропорт не был большим, но тень поразила, сколько людей слонялось по его залам ожидания. Просто слонялось. Он наблюдал за тем, как люди преспокойно ставят на пол чемоданы, как небрежно запихивают в задние карманы бумажники, как оставляют на стульях или под лавками сумочки без присмотра. Тут-то он и понял окончательно, что, наконец, вышел из тюрьмы. Еще полчаса до посадки. Тень купил пиццу и обжег верхнюю губу о расплавленный сыр. Забрав сдачу, он пошел к телефонам. Позвонил Робби на ферму «Мускул», но услышал только запись с автоответчика. «Привет, Робби», — сказал Тень. «Мне сказали, Лора умерла. Меня выпустили пораньше». «Я еду домой». Потом, потому что в природе человеческой совершать ошибки, он сам видел, как такое случается, он позвонил домой и стал слушать голос Лоры. «Привет», — сказала она, — «меня нет дома или я не могу подойти к телефону. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Доброго вам дня». Тень не смог заставить себя наговорить что-нибудь на автоответчик. Он сел на пластиковый стул у выхода на посадку, так крепко сжав ремень сумки, что заболела рука. Он думал о том, как впервые повстречал Лору. Он тогда еще даже не знал, как ее зовут. Она была подругой Одри Бертон. Он сидел с Робби в кабинке в Чичи, когда на шаг позади Одри вошла Лора. И тень не смог глаз от нее отвести, У нее были длинные каштановые волосы и глаза, такие голубые, что Тень сперва по ошибке решил, будто это цветные контактные линзы. Она заказала клубничный дайкири, и, настояв, чтобы Тень его попробовал, радостно рассмеялась, когда он послушался. Лора любила, чтобы люди пробовали то, что она ест или пьет. Тем вечером он поцеловал ее на прощанье, И на вкус ее губы были как клубничный дайкири. С тех пор ему не хотелось целовать никого другого. Женский голос объявил посадку на самолет. Салон тени вызвали первым. Он сидел в самом хвосте. Возле него даже оказалось пустое кресло. Дождь беспрерывно барабанил по стене самолета. Тень воображал себе детей, кидающих с неба пригоршни сухих горошин. Стоило самолету взлететь, он уснул. Тень находился в темном пространстве, а перед ним стояло существо с головой бизона, мохнатой и с огромными влажными глазами. А вот тело было человеческим натертым маслом и лоснящимся».